Глава вторая. Бородино. Но вот нашли большое поле. Поле это называлось село Бородино. Кутузов построил свою армию с таким расчетом, чтобы французы потерпели поражение. Наполеону не удалось так удачно построить своих французов. Он по обыкновению, конечно, если и не врет, устремил свои главные силы на то, чтобы прорвать наш центр а нужно было сделать наоборот. Наполеону нужно было устремить свои главные силы на то, чтобы прорвать свой собственный центр. Прорвав себе центр, Наполеон должен был сесть на левое крыло и улететь в Париж. Но император французов продолжал делать ошибку за ошибкой. Кутузов же ошибок делать не желал, а приказывал только стрелять. Это очень огорчало Наполеона. «Некультурная нация!» — жаловался он своим генералам. «Я их завоевать хочу, а они еще стреляют!» Обратившись к маршалу Даву, Наполеон предложил. «Ты бы их подавил немного!» Но Даву отрицательно покачал головой. «Пробовал давить, Ваше Величество, да они не даются!» «Непонимающий народ!» После десятичасового рукопашного боя атаки прекратились, стреляли только из пушек. К вечеру, одержав победу, Кутузов отступил. Побежденные французы с горя заняли Москву.